Яков Александрович Слащев. «Крым» в 1920 году. Воспоминания. Предисловие. Эта книга представляет собой избранные воспоминания одного из самых выдающихся русских полководцев, видного военачальника Белого движения, генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащева-Крымского, годы жизни 1886-1929, перешедшего впоследствии на сторону советской власти. Воспоминания состоят из двух книг. «Крым в 1920 году» «Впервые увидела свет в 1924 году в СССР» и «Требую суда общества и гласности», «Константинополь, 1921 год». На негативной оценке этого человека часто сходились и советские, и эмигрантские авторы. Так предисловие Фурманова к первому изданию книги «Крым» в 1920 году начинается со слов «Слащев-вешатель», «Слащев-палач». Этими черными штемпелями припечатало его имя история. Перед подвигами его, видимо, бледнеют зверства Кутепова, Шатилова, да и самого Врангеля, всех сподвижников Слащева по крымской борьбе. Вместе с тем Фурманов считает, что книга свежа, откровенно, поучительна, и поэтому он выделяет ее из ряда других работ и оправдывает ее издание. Несколько мягче характеризует Слащева писателя эмигрант Раковский.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 весьма энергично боролся Слощев с большевиками не только на фронте, но и в тылу. Военно-полевой суд и расстрел — вот наказание, которое чаще всего применялось к большевикам и им сочувствующим. Недаром же портовые рабочие в своих частушках пели о том, как от расстрелов идет дым, то Слощев спасает Крым. Безусловно, в приведенных оценках Слощева. содержится значительная доля правды. Тем не менее в наше время когда появилась возможность переосмыслить наше представление по многим вопросам отечественной истории и отказаться от существовавших на протяжении десятков лет стереотипов, хотелось бы познакомить широкого читателя с основанной на документальных и архивных материалах картиной событий в крыму двадцатого года, с лицами, которые были связаны с этими событиями, и прежде всего с личностью самого Слащева.